Алеша бросился было к Афросе, но вдруг остановился и съежился еще приниженнее. Испугался ли он сурового отцовского взгляда, или он дошел до того положения, в котором пугаются самых близких, дорогих лиц. А Афросе в первую минуту как будто не признала своего Алешу. В этом забитом, полубессмысленном существе не было ее царевича, Которого она никогда не видела вместе с отцом, а напротив, в почете и уважении от окружавших лиц, заискивавших его благосклонность. На очной ставке Афроси, как уличающая, повторила царевичу свои показания, но повторила спутанно, робко и бессвязно. Точно так же и царевич отвечал странно и не в попад, не то соглашаясь, не то возражая. У них обоих нет ни улик, ни возражений. Увидав, что о точной ставке никакого толку не будет, государь с досадою приказал отвезти Афросю в закрытой шлюпке обратно в крепость, а сына отослал в светлицу, наказав дожидаться присылки новых вопросных пунктов. Не более как часа через два принесли новые допросы, написанные рукою царя в каждом слове которых ясно выказывается желание доказать в прежних ответах царевича утайку, лишающую его права на пардон, доискаться имени пособников и единомышленников, а еще яснее – желание выжить от сына сколько возможно более компрометировавших его ответов. Не приводя всех этих пунктов, для полной характеристики их достаточно познакомиться с некоторыми. Начало допросов озаглавилось. Царевич в повинной своей утаил, а об иных написал, да не все их обстоятельства. В первом пункте государь, разумеется, обратился к письмам. По повинной от Шенборна было только два письма, и притом копия с Блеерова письма, а ныне явилось три, а не два, из которых в третьем написано, что из Петербурга пишут то прилагается при том, но Онова в повинной не упомянулось. От Шенборна было три письма, но из них, в котором упомянуто, что пишут из Москвы, такого письма и копии к нему не было, — отвечал царевич, а было то, что из Петербурга от Блейера, и прислано оно при февральском письме, а при апрельском было не приложено. Во втором пункте государь спросил, Поповинный о присылках в Сенат и к принуждал писать секретарь, а, как видно, писал собою, а не по принуждению, потому что в сенатском письме приписано и беспорядок, и без всякой вины, а в половинном письме о том не писано. Конечно, писал по принуждению, а не собою, а такие слова есть ли в письме, не упомню. Затем следует ряд вопросов, относившихся к выражениям царевича, сказанным в разное время. Когда сердит бывал на Толстого и на других, обещал ли накол и говорил ли, «Я де плюну на всех, здорово где была мне чернь?» Говаривал спьяно. Говаривал ли, «Когда де будет время без батюшки, тогда молвит архиереем, а они священникам, а священники прихожанам». «Тогда де и не хотя меня владетелем учинят». Таких слов, конечно, не говаривал. Говаривал ли, сердитуя о не с сыном и о Рубецком, что женился на крон принцессе от них? Навязали де чертовку, разве де умру — забуду, а сына де на голове — быть на коле. Говаривал. Говаривал ли о Петербурге, что день недолго за ними будет?» Говаривал со слов сибирского царевича. Говаривал ли, батюшка де умный человек, а светлейший князь его обманывает? Говорил ли то, не упомню. Говаривал ли, когда зывали кушать и для спуску кораблей, лучше де быть на каторге, или б лихорадкую лежать, нежели бы быть там? Может быть, что и говаривал. Говаривал ли о Невском архимандрите? Разве где зато батюшка его любит, что он вносит в народ люторские обычаи и разрешает на вся? Говаривал, кроме того слова, что люторские обычаи? Говаривал ли Эверлакову в 1715 году «либо где уехать, или б жить в Киеве в Михайлове монастыре, или б в Полону быть, нежели здесь?» Повинный о том не написано. Говорил, а в повинный не написал за беспамятством. Говаривал ли? Два де человека на свете как боги: папа римский да царь московский. Как хотят, так и делают. Про папу говаривал, а про государей московских говаривал про всех, а не про одного. Принимал ли лекарства? притворяя себе болезнь, когда случались походы, чтобы от того тем отбыть. Притворяя себе болезнь, лекарство нарочно, чтобы не быть, принимал, и в том виноват».